сошел с ума. Когда я, наконец, расположился в углу вагона первого класса, то мне все еще не верилось, что это не сон, что передо мной расстилается родной ландшафт дорогой Англии с его зелеными пастбищами, жилищами, окруженными садами. Сознание, что я опять в Англии, объединяло меня, и когда впереди замигали огни, целое море огней, я понял, что мы подъезжаем к Лондону, мне сразу вспомнился тот день, когда я в последний раз был в этом городе с Родриком и Мэри и старался собрать кое-какие сведения об этом человеке, который теперь сидел рядом со мной в вагоне. Где теперь эти два дорогих мне существа, Мэри и Родрик? Куда занесло их желание разузнать о моей судьбе? Как опечалилась, быть может, милая личка Мэри при мысли, что меня уже нет в живых. И не странно ли, что, быть может, теперь, когда я здесь, в Лондоне, она тоже здесь и думает обо мне. Но я теперь так же далек от нее, как если бы был в могиле. Мы прибыли в Лондон в часов в десять вечера, и сели в закрытый экипаж, ожидавший нас у станции. По-прежнему втроем мы молча ехали в течение 15 минут и, наконец, остановились у высокого каменного дома в глухом переулке. Не встретив никого по пути, мы поднялись по лестнице и вошли в приготовленные для нас комнаты. Здесь нам подали великолепный ужин, после которого доктор Осборд удалился, а меня... Влек провел смежную просторную спальню с двумя кроватями и извинился, что не считает возможным предоставить мне отдельную комнату, а потому предлагает мне ночевать в одной комнате с ним. «Помните одно, милый мой мальчик», — сказал он, в малейшей попытке обмануть меня. Я пущу вам пулю в лоб. Даже если бы вы были моим родным сыном». С этими словами он поспешил лечь в постели. Я последовал его примеру. На следующее утро Блек рано вышел из дому и, заперев дверь нашего помещения, оставил нас вдвоем с доктором Осбортом. «Я делаю это не потому, что не могу верить вашему слову», сказал он, «а потому что не хочу, чтобы кто-нибудь случайно пришел сюда». Он вернулся около семи часов вечера и застал меня за чтением нового романа Поля Бурже». Доктор Осборд почти все это время спал, жалуясь на нездоровье. Томительная скука. Сидеть в заперти, подобно птице в клетке. Как-то особенно удручающе она действовала на меня. Я был вовсе не расположен слушать рассказы Блека о том, что делается в городе, или рассматривать его покупки, драгоценные миниатюры и другие художественные редкости, которые он разложил на столе, чтобы и мы могли полюбоваться этими произведениями искусства. Следующий за этим день был одним из самых запоминающихся в моей жизни – Блек по обыкновению ушел очень рано. Главной целью всех его странствований по городу было желание разузнать, что именно намерено предпринять против него лондонское адмиралтейство. Осборд не вставал в этот день даже к завтраку и читал газеты и лежа в постели. Прошло около часа после того, как мы остались с ним одни, когда доктору пришла телеграмма. «Капитан немедленно требует меня к себе», — воскликнул он в сильном волнении. «Мне ничего не остается, как оставить вас здесь одного». «Мы всецело доверяем вам теперь, но все-таки, если вы попытаетесь обмануть наше доверие», «Получаюсь вам, песенка ваша будет спета!» «Быть может, я вернусь минут через десять...»